Квитописец. Мы случайно, хотя у Господа нет ничего хаотического и непродуманного, все до мелочей промыслительно, познакомились с ним на персональной выставке его акварельных и масляных живописных работ, оригинальных как по своей идее, так и по качеству исполнения. Впрочем, Присутствовала и его графика, тоже своеобразная и интересная, хотя ее было немного. Эдуард представил, представился он и протянул мне руку. Отец Иоанн, ответил я и крепко пожал ее. Первый раз вижу на моей выставке православного священника. Все больше мерзкие, и он откинул кивком головы упавшую на упавшую на его крупные выразительные зеленые глаза, в длинную прядь темно-русых волос с, заветной, с заметной сединой. «Тогда я буду первым», – улыбнулся я. «Хочется, чтобы не последним», – уточнил он. «Ну, как Бог даст, это точно». Охотно согласился он и, взяв меня под руку, под руку повел в глубину большого зала. Я сейчас вам, батюшка, покажу одну вещь и хочу услышать ваше мнение. Пожалуйста. Только правду говорите. А ради чего мне кривить душой? – спросил я. Мы подошли, и я ожидал, что это будет большая картина, написанная масляными красками. И даже уже настроился на такое восприятие. Но Эдуард меня подвел к светлому ватману, примерно 20 сантиметров ширину и 30 длину. Остановились. «Ну как?» – нетерпеливо спросил он. Я начал внимательно всматриваться в этот, на первый взгляд, чистейший белый лист. И заметил тонкое, одухотворенное лицо бородатого мужчины лет шестидесяти нарисованная почти одной линией, простой шариковой ручкой. Но, чтобы вникнуть в такое необычное изображение, надо, не торопясь, пристально всмотреться. Упала долгая пауза. Наконец, я дал свою оценку. «Замечательно! Правда?» – переспросил Эдуард. Но ведь на этом рисунке почти нет традиционной штриховки, чтобы выделить объем. А мне и без штриховки. А мне и без, стрих... мне и без штриховки все понятно. Наоборот, изображение все пронизано светом. Поэтому я вас назову светописцем по своей манере. И говорю это искренне. Чего мне врать? Я помолчал и попытался найти более точные слова определения и продолжил. Ведь действительно ничего лишнего, предельно строго и просто, даже, я бы добавил, смертельно просто, а образ дышит и живет своей внутренней, наполненной мыслью и чувством, интересной и глубокой человеческой жизнью.